Иван бессмысленно бродил по городу, глядя, как немногочисленные магазины закрывают створки ставень на ночь. Сумерки сгущались непривычно быстро, как это бывает на юге. Он ругал себя за то, что так быстро ушел из замка. Ну чего, ради он так рвался из камеры. Куда, главное? Теперь один, в незнакомом городе. Да что городе, в незнакомом мире? Без денег, без документов. «Да есть хочется жутко!» Урчание в животе, наверное, было слышно даже редким прохожим. «Ну что ж, раз выгляжу как бомж, значит, придется учиться быть бомжом», — грустно сказал он вслух. Когда совсем стемнело, а улицы опустели Иван начал искать хоть какую-нибудь лавочку, на которой можно было бы примоститься на ночь и немного поспать. Мешок с сеном в камере теперь казался не таким уж и неприятным местом для ночлега. Внезапно дома расступились, и за ними показалась смутно различимая в темноте зелень. Иван вышел к невысокой ограде. Кажется, именно этот парк он видел с холма. Частный сад вряд ли мог быть такого размера, как Иван не вглядывался в темноту за оградой, но так и не смог разглядеть, что там находится, кроме деревьев и кустов. Он оглянулся, чтобы убедиться, что никто не видит, и быстро перемахнул через невысокий заборчик. Пробираться почти на ощупь в темноте по парку было непросто. Со стороны реки медленно, но верно наползал туман, и уже через несколько минут от находящихся всего в нескольких шагах деревьев остались одни силуэты. Два раза Иван спотыкался, какие-то большие камни, а в третий раз все-таки растянулся. И прибольно ударился коленкой и локтями о плоскую каменную плиту. Пришлось все-таки достать из кармана ключи от тульской квартиры с брелоком-фонариком. Как ни странно, но после купания в море тот все-таки работал. Батарейка уже почти села, но на несколько минут ее могло хватить. Иван лежал на темной гранитной плите, на которой золотом было написано чье-то имя они же стояли две группы цифр через дефис он попал на городское кладбище неприятные холодные мурашки побежали по позвоночнику нельзя сказать что иван сильно верил в призраков и прочую нечисть но оказаться ночью на окутанном туманом кладбище было страшновато хотя возможно это было лучшее место для ночевки Скамеек на улицах он так и не нашел. Да и там его могла забрать местная полиция. Здесь его вряд ли кто-нибудь побеспокоит. Иван побрел дальше в тумане, освещая себе путь фонариком. Внезапно он услышал какую-то возню впереди и остановился. Идти дальше было страшновато. Это на земле не существовало призраков и зомби, но насчет этого мира он уже не был уверен. Фея-княгиня на его глазах заставила летать тяжеленные доспехи. Кроме того, она сочла его каким-то духом, а значит, в этом мире что-то такое есть. Кто его знает, что там копошится в ближайшей могиле? Внезапно из-за надгробия впереди донеслось... «Ай, леший тебя побери!» В чем Иван точно был уверен, так это в том, что призраки не ругаются. Он приблизился... Откуда-то из-под земли лился тусклый желтый свет, освещая соседние надгробия. Как только Иван подошел ближе, свет тут же погас. Из вырытой могилы показалась чья-то голова. Иван посветил на неизвестного фонариком. Пожилой седой мужчина в темном пышном берете сощурился от яркого света, пытаясь разглядеть, кто же стоит перед ним. А затем округлил от испуга глаза и резво выпрыгнул из вырытой ямы. «А-а-а-а!» а нечленораздельно закричал старик. Он вытянул в сторону Ивана руку и как-то странно замахал ей. «Исчезни! Исчезни!» Иван остановился, сдерживая смех. Видимо, теперь его самого приняли за призрака. Он хотел было уже сказать незнакомцу, что тот ошибся, но не успел. «Да что же ты такое?» – воскликнул тот и внезапно отскочил подальше округлив глаза еще больше о боги только великий магистр может даже будучи призраком сопротивляться силе боги а, -а, -а, -а иниччленно раздельным криком мужчина бросился бежать прочь периодически спотыкаясь и падая постойте смеясь крикнул ему вслед иван но тот его уже не слышал джедай фигов силы он против меня использовать будет — пробормотал Иван и посветил в раскопанную могилу. — Пустая яма. Чего этот сумасшедший там искал? И где его фонарь? Подул ветер и разметал последний клочья тумана. Из-за туч выглянула полная луна. В фонарике больше не было смысла, и Иван выключил его, чтобы изберечь заряд. Он больше не боялся. — Похоже, он и есть самый страшный призрак на этом кладбище. Надо было всё-таки найти место для сна. Спать на плоском могильном камне он не собирался, слишком жёстко и холодно. Иван нашёл старое, толстое, покрытое мхом дерево и устроился у его корней. Заснуть не получалось. Очень хотелось есть, да и ночь становилась всё прохладнее. Очень скоро от холода и голода начали стучать зубы. Внезапно он почувствовал запах дыма. Не просто дыма от печки, а вкусного такого дыма, пропитанного ароматами жарящегося мяса. Такой запах не распространяется слишком далеко. Шашлык или нечто похожее делали где-то рядом. Как завороженно он поднялся и принялся озираться и принюхиваться, и действительно вдали увидел слабые отцветы костра на деревьях. Иван побрел в ту сторону и скоро вышел на небольшую полянку между пятью толстыми ивами, надежно закрывавшими ее от ветра и чужих глаз. В центре горел небольшой костер, на котором на небольших шпажках из веточек жарилась какая-то мелкая дичь. Возле костра никого не было. От голода у него совсем уже сводило желудок, но он решил, что брать еду без спроса не будет. Вряд ли хозяин или хозяева костра ушли надолго иначе мясо могло бы совсем сгореть. Иван присел возле огня, надеясь хотя бы согреться. Потом прилег. Усталость брала свое. «А ты честный!» — внезапно сказал голос над самым ухом. «Это хорошо!» Иван вскочил, как ошпаренный. Из-за ближайших кустов торчала голова мальчишки лет десяти. Вид у незнакомца был крайне неряшливый. Круглое чумазое лицо склокоченные волосы непонятного грязного оттенка, не знавшие расчески и мыло очень-очень очень давно, льняная и тоже давно не стиранная рубашка на выпуск, которая была очень велика пацану, и серо-коричневые штаны с мешками на коленках. — Да ты не бойся! Я тут один! — весело произнес мальчишка. — Я услышал, как ты идешь и спрятался. Мало ли кто тут ночью шастать будет. Вдруг призрак какой? Или люди злые? а ты ничего. — Хороший. Мясо без спросу не брал. Давай садись, есть будем, а то крыса сейчас пригорит. — Крыса? — Иван удивлённо уставился на висящие на палочках тушки. — А то! Даже две! Сегодня жирные попались. Думал одну на завтра оставить, но потом обеих зажарил. С азартом произнёс Чумаза и, выходя из-за кустов. — Как раз, видишь, угадал. — Да садись! Чего стоишь? Гостем будешь. Меня, кстати, Чиж зовут. — Иван? — Будем знакомы. Да ты бери крысу, не стесняйся. Ты давно без дома остался. Спишь на кладбище, глаза голодные. А одежда ещё приличная вроде. — Ну да. Сегодня? — Долго рассказывать. Иван осторожно взял одну из палочек. Жареная крыса пахла очень аппетитно, особенно если не есть до этого почти сутки. Он осторожно отковырял кусочек мяса и положил в рот. На вкус чем-то напоминало жареную индейку или курицу. «Докатился», — подумал он про себя. «Окончательно вживаюсь в роль бомжа. ужиную крысой». Чиж в это время уже вовсю жадно уплетал свою порцию, держа тушку двумя руками. «Ты не бойся!» — с набитым ртом пробубнил он. «Я их хорошо готовлю. И травы, знаю нужные, чтобы запах отбить. Вкусно ведь?» Иван кивнул. «Если забыть о том, что именно он ел...» Было действительно вкусно. — Ну? И как ты дошел до жизни такой? — поинтересовался Чиш после того, как откинул в кусты обглоданный скелетик. Почему-то Ивану казалось, что сейчас его честной истории не поверит. — У меня память отшибла. Помню, как плыл, боролся с волнами. Говорят, что я уцелел после какого-то кораблекрушения. Знаю только, как зовут, и все. Не помню ни родителей, ни откуда родом. Брожу по городу. Не понимаю, куда податься теперь. — А ты не из господ часом? Шмотки-то на тебе богатые. Вот княгиня местная меня за господина не признала. Притащили меня к ней в замок. Она на меня взглянула и вышвырнуть велела. — Ага. Значит, ты из слуг господских. За молодым хозяином вещи нашего категорично заявил бродяжка. — Иначе бы госпожа тебя признала. Они своих всегда за версту чуют. — Это как? — Ого, парень! Да тебе, похоже, вообще полбашки отшибло. Ты откуда свалился-то? Они же мастера. Мастер разума всегда своих чуют А как именно? Кто их там разберет?» Иван понял, что впредь спрашивать надо аккуратнее. А то чего доброго неожиданный товарищ сочтет его либо шпионом, либо сумасшедшим. «Скажи, а что это ваша госпожа одна живет, без родителей?» «Почему одна?» «С братом. Родители ее вроде померли». Когда она совсем маленькой была, их бабушка воспитывала. Когда брат инициацию прошел и Виконтом стал, так и бабка пропала куда-то. Не знаю, может, тоже померла. Теперь вроде как Влад хозяин замка, и она под его надзором, пока тоже инициацию не пройдет. — Кто еще там у кого под надзором? Это большой вопрос, — пошутил Иван. Ему очень хотелось расспросить про мастеров разума, но он боялся вызвать подозрения у мальчишки, поэтому спросил про самое непонятное во всем, что он услышал. «А когда у нее это? Инициация. И что это вообще?» э да скоро уже. Где-то через неделю. Сегодня какое число?» «25 августа». «Чего-чего?» Чиж тоскливый и сочувственно посмотрел на него. «Да, Иван, тебе бы еще раз книги не показаться. Похоже, у тебя совсем не все в порядке с кукушкой-то». Она тут иногда в городе болезненных принимает. Все, с чем доктор не справляется, за бесплатно лечит. Может, тебе мозги назад вправит? Иван нервно взъерошил волосы. Чего он не так сказал-то? Ладно. Короче, первого пожнеца в столице большой праздник будет. Народу съедется уйма. Там у всех дворянских детей, коим 15 в этом году исполнилось, инициация будет. По их силам и способностям титулы получат. Твой господин, от которого у тебя вещь, тоже наверняка ее когда-то проходил. Или будет проходить. Кое-что прояснялось. В том числе таинственное «пока не могу» ирма А что, она добрая, княгиня-то, если бесплатно лечит всех? от чего ты все про нее спрашиваешь, а? Внезапно хитро улыбнувшись, спросил Чиш. Иван смутился от неожиданного вопроса и замолчал, чувствуя, что краснеет. Продяжка заглянул ему в глаза, протянул о, -о, о понятно. Ну, знаешь, она у нас красавица, конечно, но даже не мечтай. Бесполезно. Их рот один из сильнейших. Они кровь простолюдинами разбавлять не будут. Не дураки замкнутые земель лишаться». «Да я и не...» «Ладно, ладно. Я вот и лезть не хочу. Это твое дело», — замахал руками Чиж. Пару минут они помолчали. «Слушай». «Не сочти вопрос странным. Город этот, как называется?» «Разеград. Тут у нас розы какие цветут, видел? Вся империя завидует. Даже в столицу цветы поставляем». Чиж важно шмыгнул носом, словно местные успехи садоводов были исключительно его заслугой. «А столица где?» «Думаешь, ты оттуда?» «Может быть. До нее два дня шагать на северо-восток. Если верхом, то за день доберешься». Ну а ежели гнать на перекладные то за несколько часов доехать можно. Любоград. Говорят, красивый город, но я там не был. Там бродягам сложнее. стражи много, а народ жаднее. Тут в провинции на курорте попроще, особенно в сезон. А ты-то сам как на улице оказался? Да знаем как. Как все. Родители померли, родни нет. Вот и выставили меня из дома. Я уже года три тут живу. Привык. Грусти в голосе чижа не было. Он рассказывал о своей истории даже весело, как о чем-то очень простом и естественном. Они поговорили еще немного. чиш поделился знаниями о том, где можно добыть свежей выброшенной еды в городе и как лучше сделать себе постель в корнях деревьев. Бродяжка даже помог Ивану натаскать лапник и устроил ему вполне сносное место для сна. На колючей неудобной подстилке он долго ворочался, слабо представляя себе, как тут вообще можно заснуть. Потом усталость взяла свое, и он все-таки провалился в тревожный и мучительный сон. Утром они попрощались. Чиж все звал Ивана к какой-то пекарне, где иногда выкидывают подгоревший хлеб. Там подмастерье новый совсем косорукий. Все время чего-то портит. Иван отказался. Он не хотел окончательно втягиваться в жизнь бродяги, понимая, что вскоре будет уже окончательно похож на этого Чижа и потеряет всякую надежду изменить образ жизни. Пока еще его одежда, которую тут все принимают за господскую, более-менее прилично выглядит, у него есть шанс найти себе иную судьбу. На всякий случай, если ему не посчастливится, они с Чижом договорились вечером опять встретиться здесь же, у Пяти Ив. Для начала Иван тщательно умылся, ополоснул голову в протекающем по западной границе кладбище ручье и постарался причесаться, насколько это можно было сделать пятерней. Некоторое время он раздумывал, не постирать ли одежду, смыв с нее следы соли, но понял, что сохнуть она будет потом еще целый день. Терять это время не хотелось. Посмотрев вместо зеркала в отполированный гранит одной из могил, Он счел свое отражение вполне сносно выглядящим. На бродягу, в отличие от вчерашнего дня, он уже не так походил. Внимательнее взглянув на надгробие, он еще раз поразился странным датам на камне. Год начинался с семи тысяч. На очень старых могилах надписи на камне были на латинице, тогда как на всех новых — на кириллице. Имена большей частью в обоих случаях были славянские, а какие-либо кресты или символы иных религий отсутствовали. Иван подумал, что идти в город было еще рановато. Все еще, наверное, закрыто. Интересно, сколько же все-таки времени? Жаль, нет смартфона. Кстати, а не поискать ли его? Вдруг он выпал не в море, а позже, на пляже? Или в хибаре старика? Дорога туда простая, не ошибешься, шум прибоя слышно издалека? Заодно и старика можно поблагодарить, а то вчера неудобно получилось, когда тому чуть не влетело за доброту. Конечно, связи в этом мире быть не могло, да и зарядить телефон, когда батарея сядет, тут было негде, но все-таки это был осколок его мира, который был дорог как память, если он никогда не вернется домой. Кроме того, гаджет мог послужить неплохим доказательством истории про другой мир. Ну а если он все же вернется домой, то за потерянный смартфон ему бы здорово влетело от тети. До пляжа оказалось не так далеко. Быстрым шагом, периодически переходя на бег и срезая дорогу, где было можно, он преодолел весь путь гораздо быстрее, чем вчера верхом на неторопливой кобыле. Во время падения в воду и последующей борьбы с волнами Иван не успел оценить всю красоту морских просторов. Когда дорога, преодолев небольшой холм, внезапно открыла перед ним темно-синюю, покрытую белыми барашками, бескрайнюю поверхность воды, он остановился и чуть не задохнулся от восторга. Он никогда до этого не был у моря. Небольшие озера и речки даже сравниться не могли с тем, что он ощущал сейчас. Иван сбежал с холма на пляж и уселся на берегу, на самом краю сухого песка, где не доставала пена и, наверное, с полчаса просто смотрел на волны, слушал их рев. Море врывалось в ноздри яростными водорослями, нагретой солью на мелководье, медузами и забытым ароматом детской мечты. Океан пах идеальным покоем, который почти уже смерть, но при этом все хорошо. Вдали у горизонта вода достигала удивительной синевы, чем-то напоминала ему глаза феи и снов то есть уже не из снов, из реальности, из этого странного мира. Глаза реальной поразительной девушки Ирмы, недостижимой княгини де Клэр. Иван вздохнул. Как бы ему хотелось жить здесь. Конечно, не так, как тот старик. Жилье можно было бы иметь и поприличнее. Когда вернется на землю и вырастет, то обязательно купит или построит себе дом на берегу ибо нет ничего лучше, чем смотреть, как накатывают на песок волны, вдыхать полной грудью их запах и слушать ритм, дыхания моря. Если он и мог быть счастлив, то только любуясь каждый день этим бесконечным простором. Когда вернется? Если вернется? И тут Иван впервые понял, что не особо и хочет домой. Грусти уже не было. Да, там размеренная полная школьная жизнь а здесь он просто бродяга, но что на самом деле держит его на земле? Здесь было море, и еще тут была эта удивительная девушка с глазами, в которых это море поселилось навсегда. В своем мире он и так не смог найти себе место. Может, его счастье здесь? Как бы не хотелось просидеть на берегу весь день, но надо было возвращаться в город и решать проблему с пропитанием и жильем. За то время, пока Иван сидел на берегу, старик так и не появился. Иван заглянул в его хлипкий домик, но внутри было пусто. Голые стены и песок вместо пола. Из хибары пропал не только хозяин, но и вся мебель вместе с печкой. Может, старик жил тут только летом, а с началом штормов перебрался в другой дом? Медленно бродя по берегу, Иван без труда нашел след, как его волокли по песку, Удивительно, что старый рыбак справился. Глубокая борозда тянулась метров сто. Судя по всему, тот тащил Ивана за две ноги, а след остался от спины и головы. Вот почему у него все волосы в песке были. Наверное, и телефон выпал где-то здесь, когда ноги были задраны. Через десяток метров Иван заметил торчащий из песка черный прямоугольник. Китайский дешёвый водонепроницаемый чехол, как ни странно, отработал на отлично. Телефон вообще не намок и легко включился. Батарейка показывала ещё 80%. Иван сделал селфи у моря на память и сразу выключил смартфон, чтобы беречь заряд. Может быть, ему ещё понадобится показать кому-нибудь это чудо высоких технологий в качестве доказательства своих слов. Ещё раз полюбовавшись на море... Иван поплелся вверх по дороге, возвращаясь в город.